Книга записана «Сторителл». «Сторителл. Жизнь в историях». Джейн Остин. «Чувство и чувствительность». Читает Тутта Ларсен. Глава первая. Дэшвуды принадлежали к старинному роду, владевшему в Сассексе, большим поместьем, которое носило название Норленд Парк. его в усадьбе, расположенной в самом сердце их обширных угодий, из поколения в поколение –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 и в свои 13 лет, разумеется, не могла считаться равной более взрослым сестрам. Глава вторая. Теперь хозяйкой Норланда стала миссис Джон Дэшфуд, а ее свекровь и заловки были низведены на положение гостей. Однако в таком их качестве она обходилась с ними со спокойной вежливостью, а ее муж со всей добротой, на какой он был способен, когда речь шла не о нем самом, его жене или сыне. Он вполне искренней настойчивостью просил считать Норланд своим домом, и его приглашение было принято, так как миссис Дэшвуд вот не видела иного выхода. Во всяком случае, до тех пор, пока она не подыщет для себя дом где-нибудь в окрестностях. Необходимость жить там, где все напоминало ей о былых радостях, превосходно отвечала особенностям ее натуры. В безоблачные времена никто не мог сравниться с ней веселостью духа, никто не уповал на счастье с той светлой надеждой, которая сама по себе уже счастье но и печали она придавалась с такой же беззаветностью и также отвергала самую возможность утешения, как прежде не позволяла даже тени сомнения омрачить ее восторги. Миссис Джон Дэшвуд отнюдь не одобрила того, что ее муж решил сделать для своих сестер. Отнять три тысячи фунтов у их драгоценного сыночка? Но ну, это же нанесет страшнейший ущерб его состоянию. Она умоляла его хорошенько подумать. Какое оправдание найдет он себе, если ограбит свое дитя, свое единственное дитя? Ведь это же огромная сумма. И какое, собственно, право есть у девиц Дэшфуд, всего лишь сводных его сестер, а такое родство она вообще родством не признает, на подобную его щедрость? Давно известно, что между детьми от разных браков их отца вообще никакой привязанности и быть не положено. Почему должен он разорить себя и их бедного Гарри, отдав все свои деньги сводным сестрам? «На смертном одре отец просил меня», — ответил ее муж, «чтобы я помог его вдове и дочерям. Вероятно, он не понимал, что говорит. 10 против одного. У него был бред. Будь он в здравом уме, ему бы и в голову не пришло бы просить, чтобы ты отнял половину своего состояния у собственного сына». Он не называл никаких сумм, милая Фанни, а лишь в общих словах просил меня оказать им помощь, обеспечить их будущее надежнее, чем было в его власти. Пожалуй, было бы лучше, если бы он просто положился на меня. Неужели он думал, что я брошу их на произвол судьбы? Но раз он потребовал от меня обещания, я не мог отказать. Во всяком случае, так мне это представилось в ту минуту. Но, как бы то ни было, обещание я дал, и его необходимо сдержать. Надо будет сделать для них что-то, когда они покинут Норланд и устроятся в своем новом доме. Так и сделай для них что-то. Но почему этим что-то непременно должны быть три тысячи фунтов? Ну, подумай сам, добавила она что это отдать деньги, и они уже к тебе не вернутся. Твои сестры выйдут замуж, и ты лишишься этих денег навсегда. Конечно, если бы они все-таки когда-нибудь достались нашему бедному малютке... Да, бесспорно, с величайшей серьезностью согласился ее муж. Это меняло бы дело. Ведь может настать время, когда Гарри пожалеет, что столь крупная сумма была отдана на сторону. Если, например, у него будет много детей, такая добавка оказалась бы очень кстати. О, конечно! «Так, пожалуй, для всех будет лучше, если эту сумму сократить наполовину». «И 500 фунтов заметно увеличат их состояние». «Очень намного! Какой еще брат сделал бы даже в половину столько для своих сестер, причем для родных сестер? Ну а для сводных? Но ты так великодушен!» «Да, мелочность тут неуместна», — ответил он. «В подобных случаях всегда предпочтешь делать больше, а не меньше». «Никто, во всяком случае, не сможет сказать, что я сделал для них недостаточно. Даже они сами вряд ли ожидают большего». «Чего они ожидают, знать невозможно», — сказала его супруга. «Но об их ожидании нам думать незачем. Важно, что можешь позволить себе ты». «Разумеется. И мне кажется, я могу позволить себе подарить им по 500 фунтов». Но ведь и без моего добавления каждая из них после смерти матери получит более трех тысяч фунтов. Состояние для любой девицы вполне завидное. О, конечно. И, по-моему, никаких добавок им не требуется. Они же разделят между собой десять тысяч фунтов. Если они выйдут замуж, то без сомнения за людей состоятельных. А если нет, то отлично проживут вместе на проценты с десяти тысяч. Совершенно верно. А потому, принимая во внимание все обстоятельства, я прихожу к выводу, что лучше будет назначить что-нибудь не им, а их матери пожизненно. Я имею в виду что-нибудь вроде ежегодной пенсии. И это будет на пользу не только ей, но и моим сестрам. 100 фунтов в год. Вполне их всех обеспечат. Однако его жена не поторопилась одобрить и этот план. «О, конечно», — сказала она, — «это лучше, чем отдать полторы тысячи фунтов сразу. Но если миссис Дэшфорд проживет еще 15 лет, мы понесем именно этот убыток». 15 лет? Милая Фанни, ее жизни половина этого срока не продлится». «Да, бесспорно. Но, наверное, ты заметил, что люди, которым выплачивают пенсии, живут вечно?» «А она очень бодра, здоровье у нее отменное, ей только-только исполнилось 40. «Ежегодная пенсия. Расход весьма серьезный. Ее приходится выплачивать из года в год, и изменить уже ничего нельзя. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь. Мне хорошо известно, какой обузой оборачиваются пенсии». «Ведь моя маменька была обременена выплатой целых трех пенсий, которые папенька в своей духовной назначил трем престарелым слугам. И просто удивительно, как ей это досаждало! Дважды в год плати, да еще хлопоты с отсылкой денег, а потом пришла весть, будто кто-то из них умер». Но только после выяснилось, что ничего подобного. Маменька совсем измучилась. Собственные доходы ей вовсе не принадлежат, — говаривала она, раз какая-то их часть изымается безвозвратно. И бессердечие папеньки было тем больше, что без этих пенсий маменька могла бы распоряжаться всеми деньгами без всяких ограничений. У меня теперь такое отвращение к пенсиям, что я ни за какие блага в мире не связала бы себя по рукам и ногам подобным обязательствам. «Да, безусловно», — ответил мистер Дэшфуд. «Всякие ежегодные отчисления от доходов крайне неприятны. Собственное состояние, как справедливо замечает твоя маменька, человеку уже не принадлежит. Связать себя постоянными выплатами подобной суммы каждое полугодие значит лишиться независимости. Нет, это вовсе ни к чему». «Несомненно, и тебя за это даже спасибо не ждет. Они полагают себя обеспеченными. То, что ты им уделяешь, словно само собой разумеется, и никакой благодарности не вызывает. На твоем месте, если бы я что-либо и делала, то лишь тогда, когда сама находила бы это нужным. А ежегодными выплатами себя не связывала бы. Вдруг в тот или иной год нас очень стеснит необходимость отнять у себя сто или даже пятьдесят фунтов». Любовь моя, ты совершенно права. Лучше будет обойтись без твердой пенсии. То, что я смогу уделять им от случая к случаю, принесет им значительно больше пользы, чем ежегодная пенсия. Ведь рассчитывая на больший доход, они просто стали бы жить на более широкую ногу и к концу года не оказались бы не на йоту богаче. «Нет-нет, так будет гораздо разумнее. 50 фунтов в подарок время от времени поспособствуют тому, чтобы они никогда не чувствовали себя стесненными в средствах. И мне кажется, таким образом я более чем выполню данное отцу обещания». «О, конечно. Да и по правде говоря, я убеждена, что твой папенька вовсе не думал о том, чтобы ты дарил им деньги». «Право же, он имел в виду лишь ту помощь, которую от тебя действительно можно требовать. Например, подыскать для них удобный небольшой дом, облегчить им хлопоты с переездом, посылать рыбу, дичь и прочие такие же подарки в зависимости от времени года. Головой ручаясь ни о чем другом он и не помышлял. Да и странно было бы, и вовсе неразумно, считаю он иначе. Милый мой мистер дэш вот подумай хорошенько, как чудесно могут жить на проценты из семи тысяч фунтов твоя мачеха и ее дочки». И ведь у каждой барышни, кроме того, есть своя тысяча, а она приносит в год 50 фунтов. Разумеется, из них они будут платить матери за стол. Ну, то есть у них на всех будет в год 500 фунтов. ну скажи на милость, разве это не более чем достаточно для четырех женщин? Они ведь могут жить так дешево. Ведение хозяйства расходов вообще не потребует. У них не будет ни экипажа, ни лошадей, прислуги почти никакой. Принимать у себя и ездить по гостям им незачем. Так какие ж тут расходы? «Только представь себе, как отлично они заживут. 500 фунтов в год. Я просто вообразить не в состоянии. На что они сумеют потратить хотя бы половину такой суммы? А о том, чтобы ты им что-то еще дарил, даже думать смешно. Им куда легче будет уделить что-нибудь тебе». «Слово благородного человека», — сказал мистер Дэшвуд. «Ты совершенно права. Мой отец, безусловно, имел в виду только то, о чем сказала ты». Теперь мне это совершенно ясно. И я буду скрупулезно соблюдать свое обещание, оказывая им ту помощь и те знаки внимания, о которых ты говорила. Когда моя мать решит переехать, я с удовольствием позабочусь оказать ей все посильные услуги. Пожалуй, не лишним будет и подарить ей по этому случаю кое-какую мебель». «О, конечно», — сказала миссис Джон Дэшвуд. «Впрочем, тут уместно вспомнить одно обстоятельство». «Когда твои папенька и маменька переселились в Норланд, Стэнхиллская мебель, правда, была продана, но фарфор, столово-серебро и белье, все осталось, и теперь завещаны твоей маменьке. Поэтому ее дом, как только она его снимет, сразу же будет почти полностью обставлен». «Это бесспорно очень важное соображение. Очень, очень недурное наследство. А ведь кое-что из серебра совсем не помешало бы добавить к тому, что у нас здесь есть». Да, и чайный сервис куда великолепнее здешнего. Такая роскошь, по моему мнению, будет даже излишней в жилище, какое подойдет им теперь. Но ничего не поделаешь, твой папенька думал только о них. И как хочешь, а я все-таки скажу, ты вовсе не обязан питать к нему особенную благодарность или свято исполнять его волю. Ведь мы же прекрасно знаем, что, будь у него такая возможность, он все, все, все, кроме разве что какой-нибудь малости, отказал бы им. Этот довод был неотразим и вдохнул в него решимость, положившую конец его колебаниям. Теперь он твердо знал, что предложить вдове и дочерям его отца что-нибудь помимо тех добрососедских услуг, какие перечислила его жена, было бы не только совершенно лишним, но, пожалуй, и в высшей степени неприличным. Глава 3 Миссис Дэшвуд провела в Норлэнде еще несколько месяцев, но вовсе не потому, что ей не хотелось никуда переезжать. Напротив, едва вид столь хорошо знакомых мест перестал вызывать прежнее бурное горе, и ее душа немного оживилась, а разум не столь непрерывно терзался печальными воспоминаниями, как она преисполнилась нетерпением поскорее уехать и без устали наводила справки о подходящих домах в окрестностях Норланда. Уехать далеко от всего, что было столь дорого ее сердцу, у нее не хватало сил. Но ей никак не удавалось найти жилище, которое отвечало бы ее понятиям о комфорте и удобствах, и было бы одобрено благоразумной старшей дочерью, чьи более трезвые суждения уже заставили ее отказаться от нескольких домов, слишком больших для их ограниченного дохода, на которых она совсем готова была остановить свой выбор. Муж сообщил миссис Дэшфуд о торжественном обещании позаботиться о них, которое дал ему сын и которое облегчило его последние часы. В искренность этих заверений она поверила столь же непоколебимо, как и покойный, и теперь при мысли о них радовалась не за себя, но за своих дочерей. Самой же ей, была она убеждена, чтобы жить ни в чем не нуждаясь, хватило бы и половины семи тысяч фунтов, и еще она была рада за их брата, рада, что ошиблась в нем и укоряла себя за прежнее свое несправедливое к нему отношение, ведь она считала его неспособным на великодушие. Его неизменная внимательность к ней и сестрам убедила ее, что он принимает к сердцу их благополучие, и она долго полагалась на благородство его намерений. Презрение, каким она в самом начале их знакомства прониклась к своей невестке, неизмеримо возросло, когда она лучше узнала ее характер, прожив с ней под одним кровом полгода. И, возможно, обе дамы не выдержали бы такого длительного испытания, несмотря на требования приличия и материнские чувства миссис Дэшвуд, если бы не одно обстоятельство, которое, по мнению этой последней, более чем оправдывало дальнейшее пребывание ее дочерей в Норлэнде. Обстоятельством этим была крепнущая взаимная симпатия между ее старшей девочкой и братом миссис Джон Дэшфуд, очень приятным молодым человеком с благородными манерами, который познакомился с ними вскоре после переезда его сестры в Норланд и с тех пор почти постоянно гостил там. Некоторые матери поощряли бы такое сближение из меркантильных соображений, ведь Эдвард Феррес был старшим сыном человека, скончавшегося очень богатым. Другие же, напротив, постарались бы воспрепятствовать ему из благоразумия, так как, если не считать пустякового дохода, он всецело зависел от воли своей матушки. Но на миссис Дэшвуд вот ни то, ни другое обстоятельство нисколько не влияло. Ей было достаточно, что молодой человек, видимо, очень порядочный, полюбил ее дочь, и что Эленор отвечает ему взаимностью. По ее глубокому нравственному убеждению, разница в состоянии никак не служила препятствием для соединения молодой пары, связанной с симпатией душ, а что кто-нибудь из знающих Эленор мог остаться слеп к ее достоинствам, и вовсе представлялось ей немыслимо. Эдвард Феррес не завоевал их расположение с первых же минут интересной наружностью или особой ловкостью обхождения. Он не был красив, а манеры его обретали привлекательность лишь при более близком знакомстве. Застенчивость мешала ему показывать себя с наивыгоднейшей стороны. Но когда он преодолевал эту природную робость, все его поведение говорило об открытой и благородной натуре. Ему был присущ немалый ум, прекрасно развитый образованием. Но у него не было ни способностей, ни склонности отличиться, как того желали его мать и сестра, на они и сами не знали, на каком поприще. Им не терпелось, чтобы он так или иначе занял блестящее положение в свете, Мать хотела, чтобы он занялся политикой, стал членом парламента или доверенным помощником того или иного государственного мужа. Не меньшего для него хотела и миссис Джон Дэшфуд, хотя в ожидании этих великих свершений она удовольствовалась бы и тем, чтобы он ловко правил щегольским экипажем. Но Эдварда Ферреса не влекли ни государственные мужи, ни щегольские экипажи. Сам он мечтал лишь о домашнем уюте и тихой жизни частного лица. К счастью, у него был младший брат, обещавший гораздо больше. Эдвард гостил в Норлэнде уже несколько недель, когда миссис Дэшвуд, еще вся во власти своего горя, начала обращать на него внимание. Прежде она замечала только, что в нем нет никакой развязности, и этим он ей нравился. Он не нарушал ее скорби неуместными разговорами. Приглядываться же к нему, причем все более одобрительно, она стала после того, как Эленор однажды упомянула, насколько мало походит он характером на сестру. Для ее матери трудно было найти рекомендацию лучше. «Если он не похож на Фанни, — сказала она, — чего же более? Это ведь подразумевает все самые приятные качества. Я его уже полюбила». «Мне кажется, — ответила Эллинор, — он правда вам понравится, когда вы узнаете его поближе». «Понравится!» — с улыбкой возразила ее мать. «Для меня одобрять — значит любить. На более слабое чувство я не способна». «Но вы можете питать к нему уважение». «Я всегда полагала, что уважение и любовь нераздельны». Миссис Дэшвуд начала привечать молодого человека. Манеры ее были очень располагающими, и вскоре он забыл о своей застенчивости. Она же не замедлила убедиться в его достоинствах. Возможно, уверенность, что он любит элинор сделала ее особенно проницательной. Однако оценила она его от всей души, и даже скромная сдержанность, противоречившая всем ее понятиям о светскости, приличной молодым людям, перестала быть в ее глазах признаком незначительности, едва ей открылись отзывчивость его сердца и мягкость натуры. Стоило же ей усмотреть в его поведении с Эллинор признаки любви, как она уверовала в серьезность их взаимного чувства и уже предвкушала их скорую свадьбу. «Еще несколько месяцев, милая Марианна», — сказала она, «и судьба Эллинор, судя по всему, устроится навсегда наилучшим образом. Нам будет грустно без нее, но зато ее ждет счастье». «Ах, мама, как же мы будем жить без неё? «Ну, душечка, мы ведь почти не разлучимся. Поселимся в двух-трех милях друг от друга и станем видеться каждый день. А у тебя будет брат, истинно любящий брат. Я самого высокого мнения о сердце Эдварда, Марианна». У тебя такой опечаленный вид, или ты не одобряешь выбор своей сестры?» «Пожалуй, я несколько удивлена», — ответила Марианна. «Эдвард очень мил, и я нежно его люблю, и все же он не ему чего-то недостает. В его внешности нет ничего незаурядного. Ему недостает того изящества манер, какое мне представлялось обязательно в человеке, покорившем сердце моей сестры». Его взгляд лишен той пылкости, того огня, которые неопровержимо свидетельствуют и о высоких достоинствах, и о тонком уме. И, ах, мама, боюсь, он не обладает подлинным вкусом. К музыке он словно бы равнодушен, и как не восхищается он рисунками Эленор, это не восхищение истинного ценителя, способного понять, до чего они на самом деле хороши. Хотя он не отходит от нее, когда она рисует, легко заметить, что он ничего в этом не понимает. Он восторгается как влюбленный, а не как знаток. Для меня же необходимо соединение того и другого. На меньшем я не примирилась бы. Я не могла бы найти счастье с человеком, чей вкус не во всем совпадал бы с моим. Он должен разделять все мои чувства. Те же книги, та же музыка должны равно пленять нас обоих. О, мама, какой скучный какой невыразительный была манера Эдварда, когда он читал нам вчера вечером. Как я сострадала, Эллинор! Она сносила его чтение спокойно, словно ничего не замечала, а я с трудом удерживалась, чтобы не убежать. Слушать, как дивные строки, которые столь часто приводили меня в экстаз, произносятся с такой холодной невозмутимостью, с таким ужасающим равнодушием. Да, бесспорно, ему больше подошла бы легкая изящная проза. Я уже тогда так подумала. Но ты настояла, чтобы он читал Каупера. «Ах, мама, если и Каупер его не трогает...» Впрочем, вкусы бывают разные. Эленор, мои чувства не свойственны, а потому она может не придавать этому такого значения и быть с ним счастливой. Но если бы его любила я, у меня сердце разбилось бы, едва я услышала бы, как мало чувствительности в его манере читать. Мама, чем больше я узнаю свет, тем больше убеждаюсь, что я никогда не встречу того, кого могла бы полюбить по-настоящему. Я требую столь многого. Он должен обладать не только всеми достоинствами Эдварда, но и сочетать их с чарующей внешностью и обворожительностью манер. Душечка, не забывай, что тебе нет и семнадцати лет. Отчаиваться еще рано. Почему тебе не может выпасть то же счастье, что и твоей матери? Лишь в одном моя Марианна добудет да твой удел иным, чем у неё. Глава 4 «Как жаль, Эллинор, — сказала Марианна, — что у Эдварда нет никакого вкуса к рисованию».